Неттика, большой любитель повозиться с анализом событий, на следующий день был удивительно тих и неразговорчив. Лишь твердил, что мое везение безгранично а концепция мироздания отныне нуждается, если не в пересмотре, то в существенных дополнениях. Каких конкретно, пока сказать трудно. Многое надо осмыслить и попытаться создать непротиворечивую теорию, объясняющую практические наблюдения. Чего-чего? а наблюдений хватало с переизбытком. Неттика откровенно психовал. Для искусственного разума это было состоянием противоестественным, что вызывало к жизни выдающиеся перлы наподобие «Факты гласят, процесс N имел место», отвлеченно бурчал И.Р., разговаривая, похоже, сам с собой. «А значит, для его объяснения следует изучить неоспоримую феноменологию». То есть неопровержимые признаки практической реализации этого процесса, не допускающие иных изостенических интерпретаций или полное его научно-техническое обоснование. «Что ты сказал?» – оторопел я. «Так, ничего. Думаю». Означенный процесс «Н» стоил жизни двадцати восьми сам раненых в полтора раза больше. Зигвальда покалечила, Неттика в информационном шоке. У меня нервный срыв, ни единой царапины и полное ощущение того, что я сплю, видя бесконечный дурной сон. Ненавижу эту планету. Поначалу ничего не предвещало стремительного развития событий. Начался дождик, постепенно перешедший в ливень. Ветер был не ураганный, но порывистый. Задуло и залило водой два костра и несколько факелов. Простицы выбивались из сил, поддерживая огонь по всему периметру крепости. Гроза разбушевалась знатная. Я не видел таких грандиозных бурь ни на единой из планет Содружества. Даже на Денеп-де-Сау, где электрическая активность в атмосфере очень высока. Молнии ежезекундно распарывали черное небо. Гром накатывал тяжелыми волнами. От постоянного сверкания начинала болеть голова. Ярко-голубой разряд ударил в столетнее дерево на соседних холмах. Оно моментально вспыхнуло и горело очень долго, несмотря на дождь. Прошло не меньше часа. Шторм не ослабевал. Я почти оглох. Грохотало беспрерывно. Звуки грозы слились в единый низкий рев, лишь изредка прерываемый минутным затишьем. Я пристально вглядывался в темноту, но ничего подозрительного не замечал. Неттика контролировал ближайший радиус. используя детекторы движений и массы алых точек символизирующих неидентифицированные объекты на маленьком голом мониторе пмк не было люди обозначались синеватыми крапинками домашние животные зелеными пределы берлоги тонкой белой линией я насквозь промок и замерз окончательно уверившись что тревога ложная обычная ненастная ночь гроза впечатляющая Но вместо созерцания природного катаклизма я бы сейчас предпочел зарыться в теплое меховое одеяло и спокойно заснуть, не думая о Зигвальдовой придури Тоже мне борец с инфернальными силами. Захвачена цель. Расстояние 630 метров. Вдруг рявкнул Метика по-русски. Зигвальд и Теодогизил ничего не поняли, но схватились за рукояти клинков. Им вполне хватило тревожной интонации искусственного разума. Фиксирую множественные сигналы. Объекты биологического происхождения. Высокий биоэнергетический фон. Три цели в воздухе стремительно приближаются. Вектор движения... Договорить да он не успел. Что-то очень тяжелое обрушилось на дощатый навес, прикрывавший площадку башни. Раздался треск, полетели обломки дерева. Зигвальда сбила с ног, и он покатился к лесенке, ведущей на галерею. От неожиданности я оскользнулся и упал назничь, что было несомненной удачей. Воздух рассекло подобие кожистого крыла, нетопыря, с крючьими когтями на передней кромке, а на том месте, где я только что стоял, очутилась безобразнейшая тварюга, смахивавшая на помесь летучей мыши и человека. Я успел рассмотреть лишь голову, узкую, с маленькими глазками и неправдоподобно огромными челюстями. На ногах остался лишь Теадегизил, который и спас жизнь Зигвальду. Чудовище нацелилось на хозяина берлоги, находясь от него всего в паре шагов. Хватило бы одного прыжка. Мелькнуло лезвие клинка, яйцеобразная башка летучего урода покатилась по доскам, а тело повалилось прямиком на меня. Я сумел откатиться в сторону. Монстр с неприятным стуком рухнул рядом и вдруг начал распадаться. Глазам не поверить, Кожа и мышцы таяли, будто осколок льда под жарким солнцем. Потекла мутная, дурно пахнущая жидкость. Последними исчезли кости. Весь процесс занял всего несколько секунд. Внизу под стеной орали простецы. Не панически, скорее со злобным азартом. Понимая, что надо не думать, а действовать, я вскочил, опёрся левой рукой на уцелевшую ограду помоста, правой схватился за пистолет. Очень вовремя, на башню, прямо по бревнам, вскарабкалось новое страшилище, ощерившая пасть в полуметре от моего лица. махнула лапой, скользь задев когтями кольчугу, подалось вперед. Надеяться на Зигвальда и его братца не приходилось. Они были чуть в стороне и яростно рубили мечами бестию, смахивающую на огромную бесшерстную кошку. Шиктал плазменный плевок, прочертив во влажном воздухе ослепительную белую черту, Мой противник испарился за долю мгновения. Штерн был отрегулирован на предельную мощность. В лицо ударила волна жара. Я обернулся, посмотрел за пределы крепости. Как раз в этот момент очень близко ударила молния, высветив дюжину нечеловеческих силуэтов. Сверкнули несколько пар мутно-красных глаз. Большим пальцем я отжал на рукояти пистолета клавишу, активировавшую режим непрерывного разряда, и направил в веер высокотемпературной плазмы приблизительно на то место где были замечены твари стала стена ярко оранжевого огня с шипением поднялось облако горячего пара по утру там нашли обугленную рытвину оплавились даже многотонные ледниковые валуны слева четыре метра в голос аралнетика звуковой синтезатор выдавал максимальные децибелы еще раз слева шесть метров «Бля, да сколько их тут?» Я мельком взглянул на монитор ПМК, отметив, что красных точек все-таки поменьше, чем синих. Неожиданно раздался предупреждающий сигнал. Микрореактор пистолета выработал резерв энергии. Требуется время для ее восполнения. Этого только не хватало. «Неттика, ты слышал? Что делать?» «Серебро!» — коротко рякнул и эр Я швырнул нагревшийся пистолет в кобуру, поискал оброненный самострел, наклонился, подхватил, дернул за ручку ворота, щелкнул крючок, фиксирующий тетиву. Достать из сумочки тяжелый болт, устроить на ложе, найти цель. Вот она, крылатая мразь, точно такая же, что разрушила навес над башней. Атакует размахивающих факелами и горящими ветками простецов. Выстрел, промах, еще раз. Оказалось, что перезаряжать самострел Очень просто. Достаточно один раз попробовать. Новый выстрел. Болт пронзает крыло и втыкается в заднюю лапу. Чудовище еще в воздухе начинает терять очертания, превращаясь в смазанное облачко-брызг. Вот и старый знакомец Вервольф, как две капли воды, похожие на зубастого собрата из странного леса, окружавшего вторую технологическую зону. Перебрался через стену, разметал в клочья одного из простецов, Господи, ну и силище! Опрокинул другого, рванул клыками за кадык. Из поврежденных артерий хлестнули фонтанчики темной крови, забрызгавшие песок, стену конюшни, в которой отчаянно ржали перепуганные лошади и клочковатую шерсть монстра. Не спеши, не спеши, опять промахнешься. Ворот, тетива, стрела, спуск. Есть! Оборотень не исчез, он всего лишь взвизгнул, Подскочил, совершив замысловатый кульбит, упал на бок, выгнулся дугой и затих. Передагизил покинул надвратную башню и теперь командовал простецами, занявшими оборону на обширном дворе перед хозяйственными постройками. Сбил их в плотный круг, охватывающий пылавшие костры. Ливень, по счастью, сменился легкой моросью, и ветер поутих. Теперь не было опасений, что огонь погаснет. Напавшие на берлогу существа опасались открытого пламени. Зигвальд оставался на стене, руководя первым кругом обороны, то есть находился на самом опасном участке. Летающих тварей вообще не осталось. Мы ухитрились перестрелять их в первые минуты. Но звероподобные чудовища, обладавшие обезьяней ловкостью и цепкими лапищами, запросто преодолевали тын. Снаружи оставались только существа, которые не могли прикоснуться к серебряным полосам, которыми были обиты стены крепости. Они инстинктивно чувствовали, что серебро губительно. Все прочие, вероятно, к настоящей нечистой силе отношения не имели и карабкались по выступам деревянных столбов. вервольфы оборотни не исключение. Я решил, что серебро убивает их только при попадании в рану, взаимодействие с кровью. Стефан! Что такое? Почему Зигвальд так надрывается? И вообще, где он? Ах, чтоб тебя! Зигуль перебежал на тот участок галереи, что вела к башенке по левую руку от ворот. Там четверо простецов сцепились с воплощенным кошмаром, рядом с которым другие ночные густи выглядели почти благообразно. Понять, что оно такое, я и не пробовал. Очертания размыты, тварь будто окутана туманом, перемещается с невероятной стремительностью и в то же время очень планно и изящно. Чуточку похоже на человека. но руки и ноги ребристые, в продольных складках-гребнях. Ладони с когтями, больше смахивающими на прямые острейшие ланцеты. Ступни похожи на оконечья лап гигантской ящерицы. Морду не разглядеть. Вокруг головы колышется дымка. Полагаю, оно к лучшему. Не хочу я это видеть. Своеобразный призрак с материальной сердцевиной. Внутри твердая, снаружи мглистая оболочка. «Осторожнее!» «Энергетическая составляющая этого существа на уровне боевого андроида излучает до...» Выпалил Неттика, но дальше я не слушал, с зачарованной схваткой продолжавшейся всего несколько секунд. Полупризрак отшвырнул одного простеца, с воем полетевшего со стены и наверняка разбившегося, другому воткнул когти шипы пониже грудины, без особого труда приподнял, затем стряхнул себе под ноги и раздавил голову ногой. Череп раскололся, будто орех. Ударил на отмашь третьего. Тот всем телом впечатался в стену и обмят. Четвертый успел вонзить острие короткого копья в толстую шею монстра, примерно там, где у людей находятся верхние шейные позвонки и основание черепа. Тут подоспел Зигвальд, изо всех сил вогнавший клинок в левую часть груди твари по самую гарду. Я уже говорил, что жучок – парень жилистый, ловкий. и далеко не слабый. Если вдруг нам когда-нибудь придется сойтись на кулаках, он уложит меня с одного маха, не прикладывая лишних стараний. Однако сейчас у него ничего путного не вышло. Не помог и покрытый серебряной амальгамой меч. Чудовище крутанулось на задней лапе. Надежный клинок внезапно разломился. В ладони Зигвальда осталась только рукоять с фигурным литым яблоком. «Демон?» А как еще прикажете назвать такое создание? Тем не менее пошатнулся и совершил неожиданный рывок, в прыжке бросившись на Зигвальда. Подмял человека под себя. Мне почудилось, что черная, как провал в адскую бездну пасть, зацепила предплечье человека. Жучок вначале низко зарычал, потом взвыл. Даже самые настоящие мужчины кричат, когда им очень больно. Что заставило ребристую тварь на короткий миг отступить, я не понял. Или вопль Зигвальда, или то, что последний из четверых сопротивлявшихся простецов выхватил из-за пояса небольшой боевой топорик и ударил туда, куда дотянулся, в плечо демона. Металлическое лезвие внезапно покраснело, раскалилось и рассыпалось искрами. Зигвальд, змеино извиваясь, пополз прочь, не переставая подвывать сквозь зубы и отталкиваясь непогражденной левой рукой. За ним протянулась полоса крови, кажущейся в темноте бурой. Вокруг чудовища сгустилось дрожащее марево сотканное из невесомой черной пыли. Полыхнула багровая с лиловыми прожилками вспышка. Простец окутался пламенем и завизжал так, что я от этого ужасающего звука едва не потерял сознание и тоже полетел с галереей. Падение с четырехметровой высоты его не убило. Предсмертные стенания продолжались постепенно затихая. «Батарея перезаряжена!» Я с трудом осознал, что слышу голос Неттика. «Пистолет, кретин, быстрее! Эта скотина воздействует на противника направленным энергетическим импульсом! Давай!» Индикатор готовности Штерна сиял изумрудным огоньком. Я, ломая ногти, ухватил Зигвальда за ворот по серебренной кольчуге, подтащил к лесенке, идущей по внешней стене башни. Взгляд от медленно поднимающегося на ноги монстра пытался не отрывать. Ни меч, ни топор его не убили, разве что ранили. Еще немного, и он снова атакует. Я вспомнил времена босоногого детства на тихой и благополучной Аврелии. Мы с сестрами играли в снежную гору, съезжая вниз по лестнице на большом пластиковом подносе для пикников. Садишься, отталкиваешься и, смешно подпрыгивая, съезжаешь по ребрам ступенек вниз. Эту примитивную технологию я применил сейчас. Схватил брошенный каким-то простецом каплевидный щит, положил на верхние ступеньки, едва не надорвавший, взгромозил на него Зигвальда. Ох и тяжел, подлец. И пинком отправил вниз. Сработало идеально. Настоящие санки. он концентрирует энергию для нового импульса Нэтика вроде бы паниковал, а я наоборот оставался необычайно спокоен, видя как демон встает и делает неуловимо угрожающее движение расставляя руки так будто у него возникло желание броситься ко мне с объятиями на кончиках пальцы лезий загорелись розовые искорки военному делу я не учился никогда обязательные курсы самообороны прошел в колледже Единоборствами не увлекался. Но реакция всегда была неплохая. Это необходимо для капитана корабля лабиринтного класса. В некоторых звездных системах коридоры к точкам перехода забиты до отказа, ничуть не хуже, чем на автострадах мегаполисов Сириус-центра. Оказывается, автоматизм реакции и быстрота принятия решений могут помочь не только в управлении гигантским грузовым кораблем. Под башней Стоит крытая грубой холстиной телега. Метра три. Не дальше. В таких простецы перевозят зерно. Упаду на ткань, отделаюсь с легким испугом. Главное потом выпутаться, если холст порвется, а он непримерно порвется. Шажок назад. Взгляд через плечо. Еще шажок. Прыгну неправильно. Промахнусь. Или смерть, или тяжелые переломы. Автохирурга на Меркуриуме нет. Настоящих врачей тоже. Три, два, один. Я опередил монстра на секунду. Узконаправленный луч ударил ему в грудь. Я в это время уже падал вниз спиной к земле. Надвратная башня полыхнула, как бочка с бензином. Ярко и страшно. Надо мной сверкнуло нечто наподобие шаровой молнии, распавшейся на искры. Раздался могучий хлопок. прошла раскаленная ударная волна приземление было не очень приятным накрывавший телегу полок я пробил насквозь грохнулся на тонкий слой соломы больно ушиб плечо поморщился вылез и со всех ног бросился к Зигвальду, совершавшему неудачные попытки встать со счета съехавшего на мокрую от дождя землю его правое предплечье привело бы в ужас даже военного хирурга мышцы и сухожилия Разорваны, белеет кость, кровища, плоть висит клочьями. Смотрит, однако, осмысленно. Помоги Теодогизилу. Тебе врач нужен. Кто? Ну, лекарь. Перебьюсь, не впервой. Помоги ему. Теодогизилу не повезло. По моему мнению, чудовища каким-то образом отличали благородных от простецов и прежде всего нацеливались на них. Не исключено, что именно поэтому монстры не обращали на меня особого внимания. Мой организм не фанил Биоэнергетика самая обычная, как у любого нормального человека. Я не могу, подобно Зигвальду и его родственникам, вырабатывать энергию по собственному желанию. Две собакоподобных уродины отвлекли простецов, третья, похожая одновременно на ящерицу и рогатого беса, по хребте которого... Ползали зеленоватые болотные огоньки, выдернула Теодогизила из плотного строя, повалила в размякшую глину и полосанула лапой по груди. Полетели звенья разорванной кольчуги. Никаких разсуждений надо быстро помочь. Но как? Если выпалю из Штерна, задену человека и нескольких простецов, эти уже расправились с одной из огромных черных псин и увлеченно добивали вторую топорами на длинных рукоятях. Решение пришло неожиданно. Самострел все еще оставался в левой руке. Удивляясь собственной невозмутимости, я устроил болт на ложе, уверенным шагом приблизился к бесу со спины и всадил стрелу точно в основание черепа с продольным гребнем и маленькими кривыми рожками. Эффект последовал ошеломляющий. Тварь мгновенно охватили белые язычки пламени, она вспыхнула, словно бенгальский огонь. Я изо всех сил ударил ее ногой, отшвыривая от Теодогизила. На помощь пришли трое вымазанных в грязи и крови простецов. Только белки глаз сверкают. Они оттащили раненого в сторону, оставили у наглухо закрытого входа в господский дом и с победоносным ревом кинулись обратно к нам. Все кончилось внезапно. Мы всей гурьбой добили последнего монстра, превратив его в месиво из костей, вонючей шкуры и внутренностей. Неттика вдруг огласил двор сигналом зуммера, который по штатному расписанию транспортных и боевых кораблей «Содружества» обозначал отбой тревоги. с оригинальничал надо полагать. На мониторе ПМК не было ни единого красного значка. Все-таки отбились. Но только от кого? Выглядели мы все кошмарно. Толпа тяжело дышащих насквозь мокрых мужиков, жидкая грязь, кровь, запах стоит тяжелый и тошнотворный, воняет гарью, дымом. кислым потом и еще чем-то невыразимо противным. Я подбежал к Теодогизилу, быстро осмотрел и матерно высказался по-русски. «Братец Зигвальда явно не жилец. Левая часть грудной клетки скрыта когтями, ребра сломаны, видно белесое легкое. Ладно, пускай им займутся простецы». «Ты как?» — выдохнул я, увидев тяжело хромающего жучка. «Здоровой рукой». прижимает к груди то, что осталось от кисти и предплечья правой. Морщится, шипит, но идет сам. Никаких сомнений, руку придется ампутировать. Травма тяжелейшая. Но кто этим станет заниматься? «Только не я. Они меня не заставят. Может, кто-то из простецов имеет лекарские навыки?» «Могло быть гораздо хуже», выдавил Зигвальд. «Найди гунтромана». Он командует отцовским отрядом. гунтраман жив, я вот только что видел. Пусть возьмет своих, кто уцелел, и загородит проем телегами. Когда пламя погаснет, крепость кто хочешь заберется. Прячась за телегами, проще обороняться. Жучок кивнул в сторону грустно догоравшей надвратной башни. Перекрытия уже обрушились, на тын огонь не перекинулся. Дерево было слишком влажным. Тебя надо перевязать, — Кровь давно остановилась. Обойдусь пока. — Остановилась? — я замер. — Наверняка были повреждены крупные сосуды, артерии. Как это прикажете понимать? — Гунтроман, — напомнил Зигвальд. — Ты вроде не ранен. Сможешь остаться с простецами до рассвета. — Не беспокойся. Второй раз твари не придут. Раньше никогда не было двух нападений подряд. Надеюсь, и теперь обойдется. Чего встал, как столб? Считай, до самого утра ты в баршанце командуешь. Учись управлять простецами, пригодится.